Несколько слов об авторе книги. Луиза Хей, лектор по метафизике. Она преподаёт и является автором многочисленных бестселлеров, включая такие книги, как Вы можете это сделать и Вы можете исцелить свою жизнь. Её книги переведены на 29 языков и опубликованы в 35 странах мира. На протяжении более четверти века Луиза помогала миллионам людей выявить и максимально полно реализовать свой созидательный и творческий потенциал в области личностного развития и самоисцеления. Луиза основатель и руководитель издательства Hey House Inc., издательской компании, распространяющей книги, аудио и видеодиски, с помощью которых улучшается жизнь на планете. Веб-сайты डबलू डबलू डबल